Послесловие автора или ода Питеру Пену. Как и многие до меня, я восхищаюсь сказкой о Питере Пене. Романтическая идея вечного детства среди... волшебных игровых площадок нигдешнего острова. Здесь и далее использованы цитаты из повести Джеймса Барри Питер Пен и Венди в переводе Демуровой. И подобно многим другим, я всегда представлял себе Питера Пена просто очаровательным озорником. Слишком сильно повлияли на меня бесчисленные диснеевские мультики и ролики. рекламирующее арахисовое масло. Так было до тех пор, пока я не прочел оригинального Питера Пена. Не разбавленную розовой водичкой версию, которую сейчас можно найти в любом магазине детских книг, а оригинальное произведение Джеймса Барри, лишенное всякой политкорректности. Только тогда я смог увидеть весь его мрачный подтекст и... оценить, насколько кровожаден, опасен, а временами и жесток настоящий Питер Пен. Во-первых, сам образ бессмертного мальчишки, влетающего в окно детской и с м а н и в а ю щ е г о детей из семьи ради собственного самоутверждения, по меньшей мере настораживает. Правда, он становится вполне объяснимым, когда вы прочтете в "Белой птичке" книге. где впервые появляется Питер Пен, как маленький Питер вылетел из своей детской поиграть с феями в парке, а вернувшись обнаружил, что окна закрыты, а мама нянчит другого малыша. Такая травма кого угодно сделает трудным подростком. Отвергнутый Питер вернулся в мир фей и, очевидно, решил, что с товарищами ему будет веселее. И не отличаясь особой щ е п е т и л ь н о с т ь ю принялся попросту похищать их. Но что происходило с этими детьми после? Вот цитата из оригинального Питера Пена: Мальчишек на острове бывает то больше, то меньше, смотря потому, сколько их убивают и всякое такое. Когда они подрастают, что противоречит правилам, Питер их немного прореживает. Сейчас их было шестеро. И двое из них близнецы, если считать близнецов за двоих. Прореживает? Это как? Что бы это значило? Убивает, подобно тому, как отбраковывают животных в стаде, или отправляет куда-то в другое место? Если да, то куда? Или просто постоянно подвергает ребят таким опасностям, что их ряды всегда нуждаются в пополнении? Один этот абзац навсегда изменил мое представление о безобидном проказнике Питере Пенни, превратив его в гораздо более зловещий персонаж. Прореживает, постоянно повторялось в моей голове. Сколько же детей украл Питер Пен? Сколько из них погибло, а скольких он проредил? По словам самого Питера, умереть — вот это настоящее приключение. В Питере Пенни определенно нет недостатка в кровопролитии. Пираты истребляют индейцев и так далее, но это взрослые, убивающие друг друга. Ничего нового в этом нет. Меня гораздо больше заинтриговала группа детей убийц, пропащие мальчишки. Из перевода Захадера. Для них Питер превратил кровопролитие в спорт, обучил их не только убивать без стыда и совести. но даже забавляться этим. В какой-то момент мальчишки гордо обсуждают, скольких пиратов они недавно убили, пятнадцать или семнадцать. И какой ребенок устоит перед фразой: они становились легкой добычей для разящих мечей мальчишек, или крюком он поднял одного мальчишку и использовал его как щит, когда в драку кинулся другой. Только что пронзивший м е ч о м м а л и н з а Ничто так не оживляет повествование, как вываливающиеся в из о б и л и и внутренности. Еще сильнее пугает способность Питера делать все эти вещи, похищать детей, убивать без малейших у г р ы з е н и й совести. Убитых я забываю, бросил он небрежно. Стоило только задуматься над этими жутковатыми штрихами. И мне тут же стало интересно, какой могла бы стать эта детская книжка, если откинуть с нее вуаль поэтической прозы Барри и представить все ее насилие и дикость во всей их неприкрытой удручающей реальности. Как на самом деле отреагируют дети на похищение и попадание в такую ситуацию? Легко ли они поддадутся чарам обаятельного социопата? Освободятся от общепринятой морали и превратятся в хладнокровных убийц? Судя по тому, что происходит в современной культуре уличных банд, насколько быстро подростки в ы р а б а т ы в а ю т собственную этику, оправдывающую любой, самый ужасный поступок, вряд ли это будет слишком трудно. Вот такие мысли и стали зернами, из которых вырос похититель детей. Понимая, что я хочу не просто пересказать Питера Пена Барри, а создать своего собственного Питера, собственный мир и собственную печальную историю, скрывающуюся за сказками о Феях, я углубился в те же шотландские сказки, мифы и легенды, которые в свое время вдохновляли Барри, и был счастлив, обнаружив целую сокровищницу народных преданий. из которых и соорудил мифологию похитителей детей. Так как эти легенды создавали и направляли д е й с т в и я романа, я решил, что некоторым читателям они будут интересны, и привел их далее. Обнаружив, что отдельные детали в разных источниках и регионах могут несколько отличаться, я использовал их в п о х и т и т е л и детей достаточно вольно. Далее приведу только самые общие мотивы и элементы. Авалон, Авалон или п а в а л и й с к и й и н и с Афаллах является одним из островов в потустороннем мире. Первоначально им правил а в а л л а х с дочерью Модран. Там был выкован Калибурн, Эскальбур. Туда м о р г а н а Лифей Модран. забрала короля Артура, чтобы излечить его раны после битвы при к а м л а н е Название Авалон происходит от слова афал — яблоко. Яблоко является общепризнанным символом Авалона, подобно греческим г е с п е р и д а м молодильным яблокам скандинавской мифологии и иудео-христианским плодам древа жизни. Авалон тесно связан с другим островом п о т у с т о р о н н е г о мира Тирнанок, по-английски называемым страной вечной юности или в е ч н о юных, так что в какой-то степени я смешал эти два острова воедино. Лучше всего Тирнанок известен по легенде об о й с н е одном из немногих смертных, живших на этом острове. И Неам золотоволосый. Покинув Ирландию, на этом острове обосновались Туата де Доннан, или Ши. Тирнаног считался местом, необозначенным на картах, расположенным где-то далеко к западу. Достигнуть его можно было лишь после изнурительного путешествия или по приглашению одного из его волшебных обитателей. В Имрамах и м р а м а х и э х т р а историях, популярных в средние века, рассказывалось о посещении острова многочисленными ирландскими героями. Тирнаног – это место, где нет смерти и болезней, обитель вечной юности и красоты. Аваллах, Аваллах, также Афаллах и Аваллок, сын Ноденса, бога врачевания. Один из к е л ь т с к и х богов царства мертвых. Он правил Авалоном, где жил с дочерью Модран и ее сестрами. Модран в в а л и й с к о й мифологии Модран, божественная мать, дочь а в а л о к а ведущая свое происхождение от гальской богини Матроны. Она считается прототипом владычицы озера Маргана л е Фэй из легенды о короле Артуре. У нее есть сын Мабон Ап Модран. Мабон сын Модран. Мабон. В валлийской мифологии Мабон божественный сын, сын Модран. Он тождественен древнему бритскому богу м о п о н о с у и, вероятно, аналогичен ирландскому Энгу Смакоку. Мабона похитили у матери через три дня после его рождения. После этого он жил в Ануне, н пока его не спас Кулх. а Благодаря времени, проведенному в Ануне, н Мабон навсегда остался юношей. р о г а т ы й р о г а т ы й частично восходит к великому р о г а т о м у Богу, собирательному образу, почитаемому неоязычниками виканцами. Он объединяет многочисленных богов мужского пола. Персонажей самых разных мифологий, таких как кельтский Кернун, Херна-Охотник из английских легенд, индуистские Пашупати и греческий Пан. Некоторые персонажи английского фольклора, хотя и изображаются обычно без рогов, также считаются связанными с Рогатым, а именно Пак, Робин Добрый Малый и Зеленый Человек. Для христиан же Рогатый Бог является дьяволом. Другие: Тангност, к л а ц а ю щ и й зубами, и его брат Тангриснир, скрежещущий зубами. Это имена двух козлов, тянущих колесницу Бога Тора. Джинни, Джени, зеленозубая, в английском фольклоре речная ведьма, похожая на Пэк Паулер. Она затягивает детей и стариков в воду и топит их. Обычно у нее зеленая кожа, длинные волосы и острые зубы. б а р г и с т ы широко известные в Северной Англии, призрачные черные псы. По некоторым источникам, разновидность гоблинов. Хииси, злой дух или бог из финского фольклора. Слуа, в ирландском и шотландском фольклоре, неупокоенные духи умерших. Некоторые считают, что они ловят и уносят с собой души невинных людей. Я довольно свободно обращался с различными местами в Нью-Йорке и вокруг него, но среди небоскребов Нижнего Манхэттена действительно есть старая церковь, увенчанная белой башенкой с крестом. Она находится как раз через улицу от Беттери Парка и... Причала Статен-Айлендского парома. В нише над входом стоит ангелоподобная статуя святой Елизаветы Анны Сетон. Елизавета Анна Сетон (1774—1821) — американский педагог, просветитель, позже монахиня, канонизирована Римской католической церковью в 1975 году. Она раскрывает объятия, приветствуя всех заблудших паломников, вернувшихся домой. Старые сказки — это поучительные истории с ужасным концом, преподающие суровый урок старым и малым. Лично я верю, что все сочинители мифов и легенд вдохновлялись каким-то реальным событием, личностью или чем-то еще. Поэтому, если вам случится оказаться в темном закоулке п р о с п е к т Парка или в любом другом диком безлюдном месте, и светлячки вокруг вдруг о с м е л е ю т а в воздухе заискрится серебристая дымка, прислушайтесь хорошенько, и может быть вам удастся уловить отголоски заразительного мальчишеского смеха. И чтобы вы н и решили сделать потом, помните, вас Предупреждали. Бром, д в а ц а февраля две тысячи девятый год. Текст читал Александр Аравушкин.